Глава 4. К утру мне практически удалось взять себя в руки и настроиться на позитивный лад. Утреннее солнце ярко светило в окно, ничем не напоминая о ночной непогоде. Организм после выпитого тоника был бодр и свеж, а настроение само собой поползло вверх. В конце концов, ничего ведь по-настоящему ужасного не произошло. Да, противные пауки – И хвостатые скалопендры да, неожиданный подъем ночью и какой-то труп, но в целом-то мне, по словам того же Амира, ничего не угрожало, а значит, зря панику поднимала. От размышлений и ленивого возлежания на кровати меня отвлек требовательный стук в дверь. Бросив быстрый взгляд на часы, я слегка удивилась: «Шесть утра до завтрака, еще прилично времени. И кто же хочет со мной пообщаться в такую рань? Если бы произошло что-то серьезное, то, как показала сегодняшняя ночь, мои коллеги не стали бы обременять себя подобной вежливостью. «Войдите!» Поспешно поднимаясь и оправляя халат, крикнула я. После разрешения дверь тотчас открылась, и в комнату вошла статная дама средних лет, В строгом длинном платье темно-синего цвета. Ее волосы были собраны на затылке в тугой пучок, а вытянутое худое лицо застыло маской холодной надменности. «Доброе утро, мадмуазель Лена. Внимательно оглядев меня, сухо поприветствовала женщина. «Меня зовут мадам Эльза Винерман. Я говместерина Его Полуночного Величества» Гарольда Сирского Темнейшего и заведую всей женской прислугой в полуночном замке. Хранитель Донован попросил дать вам несколько уроков придворного этикета. Ко мне вы можете обращаться, ваше высокопревосходительство. Меня будут учить этикету по-настоящему? Я-то надеялась, что сэр Донован просто выделит учебник которую надо будет прочитать, да и все. Но представить ко мне надзирателя...» «Здравствуйте!» – ошарашенно выдохнула я. В ответ на мое приветствие мадам Эльза недовольно поджала губы и поправила. «Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!» «Да, конечно!» – по инерции кивнула я, Хотя от перспективы называть эту чопорную тетку с явно мерзким характером высокопревосходительством меня едва не передернуло. «Здравствуйте, ваше высокопревосходительство!» «И после этого обязательно следует сопроводить свои слова вежливым книгсоном», – добавила она, а потом потребовала. «Выполняйте!» «Эх, если бы не чертов контракт!» Послала бы я сейчас эту высокопревосходительную мадам далеко и надолго, но на обучение этикету я согласилась сама, поэтому пришлось сжать зубы и выполнить ее требования. Я, как умела, изобразила нечто среднее между реверансом и приседанием, чем вызвала очередное недовольство мадам Эльзе. Ее высокопревосходительство аж глаза закатила. И выразительно поморщилась. «Это ужасно, мадемуазель Елена!» – трагическим голосом констатировала говмистерина. «Немедленно одевайтесь! Сэр Донован был прав! Вам жизненно необходимы тренировки!» Насчет жизненных необходимостей я бы с удовольствием с ней поспорила, но чувство самосохранения настоятельно советовала молчать в тряпочку. Две тысячи долларов в месяц – это двенадцать тысяч через полгода. Спешно натягивая второе из выделенных щедрыми работодателем мышиных платьев, мысленно подбодрила себя я. Ненамного, но стало легче. В таком месте, как полуночный замок, без книгсонов и реверансов обходиться просто невозможно. В это время продолжала вещать мадам Эльза. Поэтому вы обязаны исполнять их в совершенстве. Вы оделись? Замечательно. А теперь следите за мной. Вот это... Она придержала края платья и, слегка присев, чуть склонила голову в вежливом поклоне. К Никсон. Именно таким образом вы должны приветствовать всех, кто выше по статусу. Кроме того... «Книксон необходимо выполнять перед каждым танцем, на которого вас пригласят, и в качестве благодарности за что-либо. А вот это...» Гофмистерина отставила правую ногу назад и изобразила глубокий поклон с приседанием. «Реверанс! Подобным образом вы должны выражать свое почтение членам королевской семьи. Запомнили разницу?» Да, ваше высокопревосходительство, запинкой, но все-таки вспомнив правила, подтвердила я. Замечательно! В таком случае встаньте у зеркала. Говместерина кивнула на зеркальную дверцу шкафа и выполните Книксон для начала, скажем, двадцать раз. Вот тебе и доброе утро. Я подошла к зеркалу и хмуро уставилась на собственное отражение. «Ну же, начинайте!» — поторопило высокопревосходительство. «И раз улыбайтесь, и два колени согнуть ниже, и три подбородок поднять выше, и четыре спину держать ровнее, и...», и... Не прошло и десяти минут, как я возненавидела и визгливый командирский голос, и саму мадам Эльзу до желудочной колики. А уж когда после окончания первой серии приседаний с меня потребовали 20 глубоких реверансов, и вовсе мысленно взмолилась о чуде. Например, еще о каком-нибудь темном прорыве. Тьма, однако, к возваниям какой-то слабой светлой недомагички осталась равнодушна. Так что программу приседаний пришлось выполнить в полном объеме. «Что ж, уже лучше!» Наконец, резюмировала мадам Эльза. Правильную постановку ног и головы вы практически освоили. Теперь результат необходимо закрепить, скажем, методом чередования. Чем? с нехорошим предчувствием сипло переспросила я. Чередованием, повторила говмистерина и тонко улыбнулась: 20 книгсонов и двадцать реверанцев. «Чередую один за другим!» Кажется, я застонала вслух, но ее кошмарное высокопревосходительство полностью проигнорировало этот факт, вновь затянув свое. и и Да чтоб этот полуночный замок со всеми своими заморочками под землю провалился! Уже на половине приветственной зарядки я почувствовала, что задыхаюсь и взмолилась о пощаде. Но мадам Эльза... осталось непреклонно. «Приседание укрепляет ноги и бедра», заявила она. «Правда, меня это мало обрадовало». И чего хорошего, подруги, вздыхающие над средневековыми романами и фэнтезийными книжками, в этих самых книжках находили. Колдуны, эгоистичные сволочи, принцы так и вовсе вон, убийцы какие-то, а изучение этикета – Как оказалось, запросто можно использовать в качестве пытки. Счастье, что у нас магия напряг, и монархию давно свергли. Тренировками и правилами поведения ее высокопревосходительство мучило меня в общей сложности почти два часа. И только когда в комнату заглянул Амир сообщением, что стол накрыт завтраку, милостиво согласилась прервать экзекуцию. Ну, точнее, как прервать? Завтракать-то эта Мегера отправилась с нами, а потому за столом этикетный кошмар продолжился. Гофмистерине не нравилось абсолютно все, начиная с того, как я себя веду за столом и заканчивая выбором столовых приборов. От нее только и слышалось пронзительно укоряющее. «Сидеть нога на ногу неприлично, мадмуазель Лена!» «Выпрямите спину, мадмуазель Лена. Эта вилка предназначена для десерта, а не для бегона, мадмуазель Лена. А окончательно добивал довольный вид сэра Донована и его напутствие быть более усердной, ведь уважаемая мадам Винерман – лучшая в полуночном замке по части обучения прислуги этикету. В общем, завтрак прошел ужасно. Неудивительно – что едва хранитель объявил о его окончании и необходимости продолжить осмотр замка, из столовой я выскочила просто с неприличной скоростью. О том, что она неприличная, разумеется, вслед мне сообщила мадам Эльза. И началась уже привычная рутина с разгоном, точнее, нейтрализацией черных мушек. Впрочем, в пустовавших длительное время апартаментах они встречались редко, и что особенно приятно, не жалили. Привидений и прочих магических существ нам с сэром Донованом на этот раз тоже не встретилось. В общем, время до обеда пролетело относительно спокойно и практически незаметно. Охранитель полуночного замка ходом работы остался доволен. Зато по возвращении в центральную башню нас ждал сюрприз – вчерашние швии во главе с принцессой Анабель. Едва увидев коронованную особу, я шустро выполнила отренированный утром с мадам Эльзой Реверанс, чем заслужила в ответ улыбку Аннабель и вежливая. «Я смотрю, вы быстро освоились у нас, Елена, а мои девочки вам несколько платьев подготовили, и, как я смотрю, вовремя. Во что вас нарядили? Это же ужас!» Принцесса всплеснула руками и укоризненно посмотрела на сэра Донована. «Вы ведь не будете против, если я ненадолго украду вашу помощницу и приведу ее в должный вид?» «Разумеется, ваше высочество!» – согласно кивнул хранитель полуночного замка, хотя я была более чем уверена, что незапланированной задержке он не обрадовался. «Не волнуйтесь, мы недолго!» Успокоила принцесса. «Девочки только чуть одежду подгонят, и все. Думаю, в полчаса уложимся». После чего решительно направилась к моей спальне. Следом за ней поспешили и мы с нагруженными разноцветным ворохом нарядов швиями. Причем я с затаенной радостью, ибо мысль о смене мышиного платья на более подходящую одежду грела душу. Хоть что-то за день произойдет хорошее. Пропустив швей вперед, раскладывать одежду на кровати, я закрыла за ними дверь и облегченно вздохнула, чем сразу же заработала пытливый взгляд Аннабель и вопрос. «Что, допек тебя этот зануда, да?» Отрицать очевидное было глупо, так что я кивнула и подтвердила. «Более чем, ваше высочество». «Наедине можешь звать меня по имени!» Заметив эту заминку, махнула рукой принцесса. «Я же знаю, что в вашем мире нет титулов, и привыкнуть к ним вот так сразу сложно!» «Хорошо, Анабель. С легкой растерянностью кивнула я. «Интересно, она со всеми так себя ведет, или это только для меня исключение?» «Не удивляйся, я действительно не особо держусь за свой статус», – улыбнулась Анабель. «Я ведь всего лишь пятая на наследие, и на меня никто не обращает особого внимания. В общем, считай для галочки титул». Успокоила она и сразу переменила тему. «Лучше расскажи, что там за шум ночью был. До меня слухи дошли, что графа Арсальского убили». «Да». Я поморщилась и, стягивая по просьбе швей мышиное платье, поделилась. На чердаке его труп нашли, причем совершенно без одежды и с какими-то символами непонятными, вырезанными прямо на теле. Гадость, в общем. Истина гадость!» – в один голос подтвердили швеи. «И впрямь неприятно!» – принцесса поджала губы. «Ты испугалась, да?» Мне него тоже не по себе, хотя я в полуночном замке прожила всю жизнь. Но граф, он ведь весьма сильным и осторожным магом был, и все равно его убили, к тому же неподалеку от моего крыла. Да, я удивилась, а мне сказали, что пятое гостевое крыло соседствует с апартаментами его высочества Ленилира. Верно, подтвердила Аннабель. «Ленилир живет в четвертом, ну а я в шестом. Такое вот соседство у нас не слишком удачное. Знаешь, я ведь несколько раз просила отца переселить меня подальше, но тот посчитал это пустой блажью. Вот и живу все время на нервах». Ее высочество поежилось, окружающие вокруг меня женщины подержали ее сочувственными вздохами. «Хм, что же за жуткий тип этот принц?» если его даже сводная сестра боится. «Неужели он настолько страшен?» – недоверчиво уточнила я. «Ты с ним просто не встречалась!» Аннабель скривилась. «Сегодня вечером в честь первых прибывших гостей будет прием. Вот на нем Ленилира и увидишь. А как увидишь, сама все поймешь». «Возможно», – не стала спорить я, хотя, если честно, предпочла бы вообще столь опасного типа не видеть. Мало ли что, привлекать к себе внимание вероятного убийцы светлого мага не хотелось, даже несмотря на заверение сэра Донована о том, что я принца не заинтересую. «Ты тоже жалеешь, что согласилась на эту работу, да?» Неожиданный вопрос Аннабель заставил меня вздрогнуть. «Нет, нет, я не читаю мысли», – сразу же заверила принцесса. «Просто все, с кем я общалась до тебя, в этом признавались». Я поджала губы, но все-таки согласно кивнула. «Понимаете, ваша Анабель принять всю эту магию очень тяжело», – медленно произнесла я, стараясь быть максимально корректной. «Мы ведь с детства считаем ее сказкой, выдумкой». А тут такое: Данифей с волшебными палочками, а пауки, призраки и кровавые ритуалы. Жутко это, страшно. В нашем мире все намного спокойнее и привычнее. Понимаю. Эх, жаль, я не могу к вам попасть. Анабель мечтательно зажмурилась, а потом разочарованно вздохнула. Вот он, пожалуй, единственный недостаток. темно-магической крови. Светлые-то маги через свой барьер запросто переходят, а для нас жесткие рамки, слишком жесткие. Нет, с одной стороны, я понимаю их опасения и признаю, что они не беспочвены, но обидно, когда все это касается и тебя. Вообще, если честно, мне магии не нравится, призналась я, потому что в моем мире «Например, есть оружие. Оно шансы на победу уравнивает. А у вас, получается, если маг сильный, то никто ему противостоять не сможет». «Ну, теперь уже да, никто», – протянула, соглашаясь, Аннабель. «Теперь?» – удивилась я. «А раньше?» «А раньше были эльфы. Вот они магии вообще не поддавались». «Эльфы?» Изумленно переспросила я, а потом поняла, что само слово мне незнакомо, просто неведомый переводчик в голове перевел его на доступный язык. Да, эльфы. Они выглядели практически так же, как люди, только формы ушей немного отличались, пояснила принцесса. Мысленно я хмыкнула. Теперь ясно, почему переводчик из всех сказочных существ Моей голове выбрал именно эту ассоциацию. «А где они сейчас?» – поинтересовалась я. «На том свете, полагаю». Анабель легкомысленно пожала плечами. «Мы, в смысле обычные люди и маги, объединили усилия и всех их перебили. Давно, еще лет сто назад, а может и двести». «Как перебили?» – я изумленно кашлянула. За что? «Как за что? удивилась вопросу принцесса. Они ведь угрожали всему магическому сообществу. Представляешь, эти сволочи могли куда угодно проникнуть, и никакая магическая охранка их не останавливала. Воры, убийцы, наемники, дельфы да едва не устроили мировой переворот. В общем, в ту пору даже закон принят был, «Эльфа, не оставляя в живых». «Обалдеть!» – тихо выдохнула я. «Натуральный геноцид!» «Геноцид?» Анабель медленно, со вкусом произнесла незнакомое слово. А потом, видимо, получив какое-то свое определение от неведомого магического переводчика, довольно кивнула. «Да, именно он самый. Геноцид!» Пока мы с принцессой разговаривали, швеи с профессиональной быстротой и точностью подогнали первое из принесенных платьев и сноровисто впихнули меня в следующее. В целом на все наряды они потратили около часа. И в итоге я оказалась обладательницей четырех платьев таких фасонов, которые иначе как старинными не назовешь. Длинные, с множеством выточек-складочек, шнуровкой корсажа и кружевной отделкой они были непривычными, но сидели на мне идеально. При этом, если повседневные наряды не отличались богатством и пышностью, то платье, сшитое на сегодняшний вечерний прием, вызвало у меня настоящий восторг. Его атласная юбка нежного лазурного цвета опускалась мягкими крупными складками, а корсет – оказался расшит множеством мелких бледно-голубых кристаллов. Разглядывая столь потрясающую вещь настоящей ручной работы, я на какое-то время даже забыла обо всех ночных злоключениях. Еще больше мое настроение поднялось после переодевания в удобное коралловое платье и уборки мышиного одеяния на самую дальнюю полку шкафа. Принцесса И швеи результатом тоже остались довольны. И попрощались мы практически подружески. «Я еще загляну поболтать», — пообещала она Белль в дверях и хитро прищурилась. «А чтобы хранитель не особо возмущался срывом графика работы, замаскирую очередной необходимостью примерки на тебя какой-нибудь одежды». «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Пустяки», — Отмахнулась та и выскользнула из комнаты. Удивительная она все-таки девушка. Мало у кого из моих знакомых настолько доброжелательный характер. А ведь Аннабель к тому же еще и принцесса. Отрывая меня от размышлений о странностях людских характеров, в дверь громко постучали, после чего раздался голос Амира. «Лена, вы тут как, закончили?» «Да, заходи». откликнулась я. Заставлять себя ждать помощник хранителя не стал. Открыв дверь нараспашку, он быстро оглядел опустевшую комнату и сообщил. «Там тебя обед все еще ждет». И хранитель Донован изворчался. «Выглядишь отлично, кстати». «Спасибо», – улыбнулась я, выходя в холл. «Принцесса Анабель у вас просто замечательная». «Она обо всех моих предшественниках так заботилась?» «Из ваших?» «Да, обо всех». Амир кивнул. «Она очень любопытна, да и вообще по характеру милая, несмотря на то, что принцесса. Принцессы, конечно, совсем другие, а Аннабель со всеми умудряется ладить, ну, исключая только разве что его высочество Ленилира. Стоя уже на пороге столовой, Я обернулась и удивленно посмотрела на помощника-хранителя. Почему? После чего тут же была ошарашена ответом. Анабель его ненавидит. Ненавидит? За что? У, У, там такая история. Амир поморщился. Ты ешь, а я постараюсь вкратце пересказать. Помнишь, сэр Донова напоминал, что король был дважды женат? Ага. Я кивнула, одновременно усаживаясь за стол и приступая к подостывшему обеду. Вроде бы он даже дважды вдовец. Верно. Так вот, обе его покойные жены были сильными колдуньями, ну и соперницами заодно. Первая жена короля Гарольда, присыла, умерла сразу после рождения принца Ленилира. По официальной версии, слишком сложные были роды. А по неофициальной ее свела в могилу как раз будущая вторая жена, Камилла. Ого! Я поперхнулась. Вот тебе и ого! Вздохнул Амир. В общем, это только слухи, конечно, ибо вполне могли и наговаривать на соперницу. Но факт остается фактом. Такие слухи все-таки ходили, и о них узнали подросшие дети. И... Я с нехорошим предчувствием посмотрела на помощника-хранителя, уже, кажется, понимая, что он сейчас скажет. И опять-таки, это только слухи. Но все считают, что вторую жену короля убил именно Ленилир. Полностью подтвердил мою догадку Амир. Принцесса Анабель в этом во всяком случае абсолютно уверена. Только доказать ничего не может. Следов-то не осталось. Да... «У вас тут гадюшник какой-то», – мрачно констатировала я. «Или банка с пауками. Удивительно, как сам король до сих пор жив». «Ну, это как раз неудивительно», – Амир слегка улыбнулся. «Коронованного правителя защищают семейные духи, обитающие в стенах полуночного замка, поэтому его просто так не убьешь». Бр, -р -р. Я невольно поежилась». «Тут еще и духи какие-то». «И духи, и горгули, и еще много кто. Причем по большей части заселившийся несанкционированно и требующий нейтрализации». Раздался от дверей недовольный голос сэра Донована, после чего вошел и он сам. «Вы пообедали, Елена? Мы сильно отстаем от рабочего графика. Уже начали прибывать первые гости». а у нас еще не все проверено. Конечно. Я покорно поднялась из-за стола, а потом предложила. Слушайте, может, тогда дадите мне какие-то артефакты или записи вашего погибшего светлого мага? Зачем? В голосе сэра Донована прозвучало искреннее удивление. Ну, раз я не могу использовать ваше темное колдовство, то, может, хоть чему-то из светлой магии научусь? «Все проще работать будет», – объяснила я очевидную вроде бы вещь. Вот только никакого ответного энтузиазма у хранителя мое предложение не вызвало. Даже наоборот. Сэр Донован вздохнул и сообщил. «Видите ли, Элена, я бы с радостью, но для вас эти знания абсолютно бесполезны, поскольку светлые учатся много лет». «Много лет?» Но Амир сказал, что сама по себе магия несложная, и хоть минимально, но любой сможет колдовать были бы книги. Чему они там учатся тогда? Я вопросительно посмотрела на мгновенно занервничавшего помощника-хранителя. Понимаешь, Лен, светлым магам нужен ритуал своеобразной инициации, активации силы, неохотно протянул тот. Он очень сложный, и без подготовки в процессе его прохождения запросто можно погибнуть. Вот они и готовятся. А ты сейчас слишком слабая. Если попытаешься использовать светлую магию, то сразу привлечешь к себе все излишки темной силы в округе, которой уже не сможешь противостоять. Ведь маг свету так же агрессивна, как свет к ней. После слов Амира у меня в душе на мгновение все застыло от жуткой, невероятной мысли. «То есть ты хочешь сказать, что тьма тоже будет пытаться меня нейтрализовать?» Ошарашенно выдохнула я. «Ну...» – промычал помощник хранителя и потупился. А я вспомнила, как настырно мельтешили передо мной мушки, как более сильные меня жгли. Теперь я была уверена, что именно поэтому рванулись ко мне прямой наводкой и вчерашние скалопендры. И значит... Значит, если прорыв тьмы будет достаточно мощным, я умру? а мир? Я подскочила к парню и требовательно вцепилась в руку. «Отвечай немедленно!» «Ну, в теории...» – выдавил он. То об этом лучше не думай». Но я думала и понимала, что именно так и будет. Именно поэтому Донован таскает меня с собой, но ничему не обучает, кроме идиотских поклонов. В случае сильного прорыва я сработаю как предохранитель, одноразовая заглушка, и опасный излишек тьмы, поглотив меня, рассеется, оставив полуночный замок в безопасности. Для этого меня и брали на эту работу, и тех, кто был до меня – Поэтому и контракт такой, что разорвать его я никак не могу, ибо я нужна им тут. Внезапно вспомнилась блондинка. Ведь сэр Донован тогда четко сказал, трудовой договор с ней был разорван. Так неужели она выплатила такие деньги? И пришло леденящую душу понимание. Нет, она просто погибла. «Как там Амир сказал? Ее нет с нами?» «И ведь не солгал же?» «Теперь понятно, почему они ничего толком не говорят о работе и не предупреждают об опасности, иначе никакой идиот не согласился на роль живца ходить и глупо улыбаться, пока очередной темный выброс его не сожрет». «Вы сказали, что риска для жизни нет», медленно произнесла я, с яростью глядя на сэра Донована. «Но он есть, и в контракте этот пункт не указан». «Никакой лжи, Елена. Хранитель отрицательно качнул головой. «Я сказал, что вам не нужно беспокоиться, и что мы следим за вашей безопасностью». «Но сама работа смертельно опасна». «Такова суть нейтрализации, к сожалению». Сэр Донован развел руками. Все в рамках работы, на которую вы сами согласились. Ну нет. Ответственность на меня этому старому хрычу переложить не удастся. Если в договоре не содержалось указания о том, что моя работа потенциально опасна для жизни и здоровья, значит, вы не полностью указали мои должностные обязанности. Выдохнула я. Это важный пункт, и вы обязаны были уведомить меня об этом. И я более чем уверена, что даже в вашем мире юристы, или как тут у вас они называются, со мной согласятся». «Хм...» Сэр Донован недовольно поджал губы, но все же кивнул. «Да, возможно, в контракте была допущена небольшая неточность, которую вы, как житель другого мира, могли не знать». поэтому мы готовы пойти вам навстречу и обсудить возможность компенсации. «Да к черту компенсацию! Контракт разорвите!» «А вот это невозможно!» Скучным голосом произнес он. «Все пункты расторжения договора прописаны четко. С нашей стороны недовлетворенности вашей работы нет и, как вы понимаете, не будет. Адекватную компенсацию – «Возможного риска жизни мы готовы вам предоставить, но и только. Поэтому обдумайте и просто скажите, какую – прибавку к жалованию или еще что-то. А я жду вас через четверть часа в холле, Елена. И будьте любезны, улыбайтесь. Вам платят именно за это». Хранитель вышел. Едва за ним закрылась дверь, я со стоном рухнула обратно на стул. «Платят они». «Две тысячи долларов! Да к чертям эти доллары! Я жить хочу! И прибавка их мне не нужна!» «Что же вы за сволочи такие?» – простонала я и закрыла лицо руками, чувствуя, что вот-вот расплачусь. «Мне всего двадцать лет! Двадцать! А осталось жить считанные дни!» «Может сбежать?» Промелькнувшая в голове мысль была отброшена сразу же. «Бежать-то некуда, да и кровь мою на договор эти колдуны наверняка не зря требовали. Пожаловаться королю? Еще кому-то? Нет, бессмысленно. Тут все в курсе дела, и всем на меня плевать. Так неужели у меня не осталось выхода, кроме как сдохнуть в этом чертовом замке ужасов?» «Прости, Лена, мне жаль», — тихо произнес Амир. «Слушай». «А если я в компенсацию потребую увеличить оклад несколько раз, может, тогда от меня откажутся?» С остатками надежды спросила я. «Увы, ну нет», – с грустью ответил помощник хранителя. «Он согласится на любую сумму». «Верно. Можно пообещать что угодно. Все равно ведь выплачивать эти деньги будет некому. А заранее никто, разумеется, не даст мне ни копейки». чтобы, не дай бог, неустойку не заплатила. «То есть шансов выжить у меня нет», — обреченно констатировала я. «Прости», — снова извинился парень и отрицательно качнул головой. Прорывы в полуночном замке не редкость даже в спокойное время, а учитывая, что на праздник съезжается еще куча магов и слишком активное колдовство Ленилира, в общем... Амир осекся, но смысл его слов я поняла и без окончания фразы. Жить не осталось, похоже, даже меньше, чем предыдущей блондинке. Я медленно поднялась из-за стола и, подойдя к окну, с отвращением посмотрела на раскинувшийся внизу полуночный замок. Теперь он казался мне не звездой, а большим уродливым осьминогом. Мерзкой каракатицей, распластавшей по земле свои щупальца, В ожидании, когда можно будет выпустить чернильное облако. Облако, которое с удовольствием меня поглотит. Сколько таких светлых наживок было до меня? Тихо спросила я. Четверо, ответил Амир и тут же добавил. Слушай, тебе нужно успокоиться. Все-таки чем лучше ты себя контролируешь, тем... Без разницы, я махнула рукой. «Не успокаивай, Амир. Я сама оказалась дурой, раз так повелась на деньги. Сообразить надо было, что просто так золотых гор никому обещать не станут». «Ты умная девушка», не согласился тот. «Во всяком случае, то сумела выбить компенсацию. Никто из тех, кто работал прежде, не сумел даже этого». «Да толку-то мне от этой компенсации?» Я вздохнула, И, обернувшись, мрачно посмотрела на коллегу. «Зачем мне деньги?» «Ну, насколько я понял, хранитель Донован не уточнял, что речь идет именно о деньгах», отметила Амир. «Можешь попросить чего-нибудь другого, чего бы тебе хотелось. Возможностей-то у него полно. Хочешь, вон, родителям собственный дом закажи купить или себе какую-нибудь услугу? Стоп!» Оборвала я резко. «А ведь и впрямь я могу потребовать не денег, а услугу. И, черт побери, они обязаны будут мне ее оказать». «Лена!» – позвал встревоженный Амир. В ответ я зло улыбнулась и сказала. «Пошли, я придумала, что хочу». Хранитель полуночного замка ждал нас в холле. Едва взглянув на улыбающуюся меня, Он удовлетворенно хмыкнул и направился к лестнице. Однако я тут же окликнула. «Сэр Донован, прежде чем приступить к своим обязанностям, мне все же хотелось бы решить вопрос с любезно предоставленной вами возможностью компенсации. Сами понимаете, я не могу знать, в какой момент придется проститься жизнью, поэтому хотелось бы получить ее до начала работы». Маг с видимым раздражением обернулся, но все же согласно кивнул. «Хорошо. И какая компенсация вас устроит?» Я глубоко вздохнула и выпалила. «Вы сказали, что все светлые для того, чтобы овладеть магией в полной мере, проходят инициацию. Я тоже хочу ее пройти». За моей спиной закашлялся Амир, а лицо сэра Донована – Когда до него дошел весь смысл сказанного, вытянулась и слегка побледнела. «Элена!» – хрипло выдавил хранитель полуночного замка. Потом прочистил горло и продолжил. «Элена, вы сошли с ума? Это смертельно опасно!» «А ваша работа разве не такая же?» – холодно напомнила я. «Так какая разница, где помереть?» Сэр Донован скрипнул зубами. Пронзительные глаза хранителя, казалось, жаждали испепелить меня прямо на месте, но сдаваться и отступать от своего требования я не намеревалась, поэтому упрямо вздернула подбородок и, сложив руки на груди, добавила. «Вы обещали адекватную компенсацию. Как мне кажется, возможность получить шанс выжить вполне укладывается в эти рамки, так что...» Договорить я не успела, прерванная рассерженным рыком сэра Донована. «Хорошо, будет вам компенсация, и ритуал будет. Завтра же!» Жав посох в руке так, что костяшки пальцев побелели, он резко развернулся и стремительно вышел на лестницу. Я же глубоко вздохнула, едва веря, что все получилось. «Да, обряд опасен». И я не знаю, выживу ли после него, но, по крайней мере, не придется ходить и трястись в ожидании, когда меня сожрет какая-нибудь темная пакость. А если я все-таки не погибну в ходе инициации, то появится реальный шанс продержаться следующие полгода и не стать чем-нибудь завтраком. С победной улыбкой на губах я посмотрела на растерянного Амира и отправилась в свою комнату.